Глава 30. Джон Пендлитон поворачивает ключ. В тот вечер Джимми вернулся в Бостон в состоянии, представлявшем собой весьма мучительное сочетание радости возросших надежд и мятежных чувств. В Белдингсвилле он оставил девушку, которая была... В едва ли более завидном расположении духа, поскольку Полиана, трепеща от счастья, при чудесной мысли о любви к ней Джимми, была в то же время так отчаянно напугана предположениями о любви Джона Пендлеттона, что в ее душе не было трепета радости, которому не примешивалась бы боль страха. Однако, к счастью для всех заинтересованных лиц, Такое положение длилось недолго. Случилось так, что Джон Пэндлитон, державший сам, о том не ведая в своих руках, ключ к ситуации, менее чем через неделю после неожиданного визита Джимми в Белдингсвилл, повернул этот ключ в замке и открыл дверь сомнения. Был четверг, вторая половина дня, когда Джон Пэндлитон зашел повидать Полианну. По случайному совпадению он, как и Джимми, увидел ее в саду и направился прямо к ней. Глядя в его лицо, Полиана почувствовала, как у нее вдруг упало сердце. «Вот оно! Вот оно!» И, задрожав, она невольно повернулась, словно для того, чтобы убежать. «Полиана! Подожди минутку, пожалуйста!» — окликнул ее мужчина, ускоряя шаг. «Тебя-то я и хотел видеть!» «Не можем ли мы присесть здесь?» — предложил он, сворачивая к беседке. «Я хочу поговорить с тобой». «Да, конечно», — запинаясь, — отозвалась поляна с наигранной веселостью, она чувствовала, что краснеет, хотя именно теперь ей особенно не хотелось краснеть. В довершении всего он еще и выбрал местом разговора беседку, которая для поляны была освещена дорогими ее сердцу воспоминаниями о Джимми и подумать только, что это произойдет здесь. — Здесь! — отчаянно содрогнулась она, но вслух сказала все так же весело. — Чудесный вечер, правда? Джон Пендлитон не ответил. Он вошел в беседку и опустился на скамью, даже не подождав, пока сядет Полиана. Весьма необычное для Джона Пендлитона поведение. — Полианна! Украдкой бросив на него взволнованный взгляд, увидела суровое, мрачное выражение лица, столь поразительно похожее на хорошо знакомое ей по детским воспоминаниям, что она невольно вскрикнула. По-прежнему Джон Пендлитон не обращал на нее внимания. По-прежнему угрюмо сидел он, погруженный в раздумья. Наконец он поднял голову, и мрачно посмотрел прямо в испуганные глаза Полианы. Полианна. Да, мистер Пендлитон. Помнишь, каким я был, когда ты впервые встретила меня десять лет назад? Да, думаю, что да. Восхитительно приятным образчиком человечества я был, неправда ли? Несмотря на свое... Смятение, Полианна слабо улыбнулась. — Вы? Вы нравились мне, сэр? Только произнеся эти слова, Полианна осознала, какое впечатление они могут произвести. Ей отчаянно захотелось взять их обратно или изменить, она чуть не добавила. То есть я хочу сказать, вы нравились мне тогда, но остановилась как раз вовремя. Разумеется, это тогда ничуть не помогло бы делу. Она со страхом ждала следующих слов Джона пентлетона и они прозвучали почти сразу же. Я знаю это, видит Бог. И это было для меня спасением. Я все спрашиваю себя, смогу ли я когда-нибудь дать тебе понять, что сделали для меня твоя детская доверчивость и любовь. Полиана смущенно запротестовала, но он с улыбкой отмел ее возражение. «Да, именно так. Это сделала ты и никто иной. Я хотел бы знать, помнишь ли ты еще об одном?» Продолжал мужчина после минутного молчания, во время которого Полиана украдкой, но с тоской посматривала на дверь, «Помнишь ли ты, как я сказал тебе однажды, что ничто, кроме женской руки и сердца или присутствия ребенка, не может создать дом?» Полианна почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. «Да, нет, то есть, да, я помню», заикалась она, «но я теперь не думаю, что это всегда так. Я хочу сказать, то есть, Я уверена, что ваш дом теперь хорош, такой, какой есть. И именно о своем доме я и говорю, детка, нетерпеливо перебил ее мужчина. Ты знаешь, Поляна, какой дом я однажды надеялся создать, и как те надежды рассыпались прахом. Не думай, дорогая, будто я в чем-то виню твою мать. Нет, она просто повиновалась мне. Голосу сердца, что было совершенно правильно. Во всяком случае, ее выбор был вполне разумным, что подтвердилось тем, какой мрачной пустыней сделал я свою жизнь после пережитого разочарования. И все же, Полианна, разве не странно, добавил Джон Пенлетон голосом, становившимся все нежнее, разве не странно, что... Именно маленькая ручка ее дочери вывела меня в конце концов на тропу. Счастье! Полиана судорожно облизнула пересохшие губы. Ах, но, мистер Фендлеттон, я, я... И снова мужчина с улыбкой отмел ее возражение. Да, это была твоя маленькая ручка, ты, и твоя игра в радость. Ох! Поляна явно вздохнула с облегчением и стала менее напряженной. Ужас в ее глазах начал медленно отступать. И вот так все эти годы я постепенно становился другим человеком. Но есть одно, в чем я не изменился, дорогая. Он сделал паузу, а затем серьезно и нежно взглянул ей в лицо. Я... По-прежнему, думаю, что нужны женская рука и сердце или присутствие ребенка, чтобы создать дом. — Да, но у вас есть присутствие ребенка, — возразила Полиана. Выражение ужаса снова появилось в ее глазах. Ведь у вас есть Джимми, — мужчина весело рассмеялся. — Я знаю, но мне кажется, даже ты, «Не станешь утверждать, что Джимми все еще такой уж ребенок?» «Нет, конечно, нет. Кроме того, Полианна, я решился. Я должен получить женскую руку и сердце». Его голос упал и чуть заметно дрогнул. «Да, руки Полианны встретились». Пальцы судорожно переплелись, но Джон Пенлеттон, казалось, ничего не слышал и не видел. Он вскочил на ноги и в волнении расхаживал взад и вперед по беседке. «Полианна!» Он остановился и посмотрел ей в лицо. «Если, «Если бы ты была на моем месте и собиралась попросить женщину, которую любишь прийти, сделать твою старую груду серых камней настоящим домом, «Как бы ты взялась за это?» Поляна привстала. Ее глаза искали дверь, на этот раз открыто, жадно. «Ох, ну, мистер Пенлеттон, я не стала бы это делать совсем, совсем, запинаясь», возразила она немного возбужденно. «Я уверена, вы были бы гораздо счастливее, если бы все осталось как есть». Мужчина уставился на нее с озадаченным выражением, затем невесело усмехнулся. «Ну и ну, Полиана, неужто дело так плохо?» «Плохо?» У Полианы был такой вид, как будто она уже приготовилась к бегству. «Да. Ты хочешь таким способом смягчить удар, чтобы не говорить прямо, что, на твой взгляд, она все равно ответила бы мне отказом?» «Нет, права же нет. Она сказала бы «да», ей пришлось бы сказать «да», объясняла Полиана с горячностью, вызванной страхом. «Но я думаю, я хочу сказать, мне кажется, что если, если бы эта девушка не любила вас, вы были бы счастливее без нее». И, увидев выражение, появившееся на лице Джона Пенлетт, она Полиана внезапно умолкла. «Она не была бы нужна мне». «Если бы не любила меня поляна «Да я тоже так думаю!» Взгляд поляны стал чуть менее тревожным. «К тому же случилось так, что это не девушка», продолжил Джон Пендлеттон. «Это зрелая женщина, которая, вероятно, знает, чего хочет». Голос мужчины звучал серьезно и немного укоризненно. «Ах!» — воскликнула Полиана Петра. Проплеск надежды в ее глазах вдруг превратился в яркую вспышку невразимой радости и облегчения. «Значит, вы любите кого-то?» Почти нечеловеческим усилием она подавила слово «другого», прежде чем оно слетело с ее восхищенных уст. «Люблю кого-то?» «Разве я только что не сказал тебе, что люблю?» Не без досады, засмеялся Джон Пентлеттон. «Что я хочу знать?» «Это можно ли сделать так, чтобы она полюбила меня?» «И тут я вроде как рассчитываю на твою помощь, Полиана, ведь она твоя близкая подруга». «Да!» «Тогда она просто должна будет полюбить вас!» фарковала рекующая Полиана. «Мы заставим ее! А, а а может быть, она вас уже любит? Кто это? Кто она?» Была долгая пауза, прежде чем прозвучал ответ. «Пожалуй, Полиана, я все же не...» да. я скажу, это...» Ты не догадываешься. Миссис Керриу, прошептала Поляна с выражением безоблачного счастья. Просто чудесно. Я так рада, рада, рада. Час спустя Поляна отправила Джимми письмо, Оно было сбивчивым и несвязным. Ряд незаконченных, нелогичных, но смущенно-радостных фраз, из которых Джимми понял многое. Мало из того, что было написано. Больше из того, что осталось ненаписанным. В конце концов, нужно ли ему было что-то еще, кроме этого? Джимми «Он меня ни чуточки не любит, а любит другую. Я не должна говорить тебе, кто она, но ее зовут не Полианной». У Джимми оставалось ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы успеть на семичасовой поезд, идущий в Белдингсвилл. И он успел на этот поезд».